689-е. Матерь Агни-йоги. Так же и мы проходили через все, через что проходите вы, только еще более трудно и ускоренно. Правильно, что усвоили прочно то положение, что основы останутся непоколебимыми, несмотря на все происходящее с вами как внутри, так и вовне. Это очень помогает удерживать равновесие. Сколько изменений претерпел мир за последние, скажем, две тысячи лет? но основы остались все такими же, как были раньше. Внешние изменения ликой земли, рождение новых государств и исчезновение старых на основах не отражаются никак. Также не отражаются на них и изменения в сознании человеческом. Они непоколебимы и неизменны.